дуновение свежего ветра, какой бывает только в открытом море. Потом он различил ноги стоявших вокруг него матросов, кока в белом халате, который, присаживаясь перед ним на корточке, помешивал в миске с молоком сахар и говорил, «Ну-ка, молочка, давай, давай, черт лопоухи, молочка, ну!» И в шуме общего оживления и радостного говора Он еще услышал, как над ним кто-то тихонько приговаривает. «Эх, ты рыжий, рыжий, конопатый! Убил дедушку лопатой! Что же ты натворил, брата? Зачем же ты так-то дедушку, а?» А так как именно на этом месте ему обязательно нужно было отвечать, а сил поднять голову и зарычать у него еще не было, Соленый благодарно скосил глаза и два раза слабо ударил хвостом по палубе.